Определение поэзии Это круто налившийся свист, Это щелка несдавленных льдинок, Это ночь леденящая лист, Это двух соловьев поединок, Это сладкий заглохший горох, Это слёзы вселенной в лопатках, Это с пультов и флейт Фигаро Низвергается градом на грядку. Все, что ночи так важно сыскать На глубоких купаленных доньях И звезду донести до садка На трепещущих мокрых ладонях. Площи досок в воде — духота. Небосвод завалился ольхою, Этим звездам к лицу хохота. Селенная — Вселенная, место глухое. 1917 год